«Мне кажется, пора уже что-то предпринять в отношении этих саботажников». «События явно выходят из-под контроля», — сказал сержант. Веркрамп недовольно поёрзал в кресле. У него возникло ощущение, что его авторитет ставится под сомнение. «Похоже, ты сегодня встал не с той ноги», — ответил Веркрамп. «Я сегодня вообще не вставал», — сказал сержант. «Меня просто выбросило из дома, когда взорвались очистные сооружения». Веркрамп улыбнулся. «А я подумал, что ты порезался во время бритья», — сказал он. Это когда взорвалась газораспределительная станция, пояснил сержант Брейтенбах. Я в этот момент как раз смотрел из окна. Не из, а в, педантично заметил Веркрамп. Что в? В окно. Если бы ты смотрел из окна, тебя бы не поразило осколками стекла. Офицер полиции должен излагать факты точно. Сержант Брейтенбах заметил, что ему вообще повезло, что он остался в живых. Недолет на миле, ответил Веркрамп. «На полмили», — уточнил сержант. «На полмили?» «Я живу в полумили от газораспределительной станции, если уж вам нужен точный доклад», — сказал сержант. «Могу себе представить, каково пришлось тем, кто живет рядом с ней». Лейтенант Веркрамп встал, подошел к окну и уставился в него. Что-то в том, как он стоял, напоминало сержанту виденный им однажды фильм о генерале накануне сражения. Одна рука Веркрампа была заложена за спину, другая — за борт пиджака. «Я подрублю это зло под самый корень одним ударом», напыщенно произнес лейтенанта, затем резко повернулся и пристально впился взглядом в сержанта. «Ты когда-нибудь смотрел злу прямо в лицо?» Вспомнив газораспределительную станцию, сержант Брейтенбах без колебаний ответил утвердительно. «Тогда ты меня понимаешь», — сказал Веркрамп и сел. «С чего мы начнем поиски?» — спросил сержант. «С сердца», — ответил Веркрамп. «С чего?» — изумился сержант. «С сердца человека, с его души, с самих глубин его внутренней природы». «И будем искать там террористов?» — спросил сержант. «Будем искать там зло», — ответил Веркрамп. Он протянул сержанту длинный список имен. «Этих людей немедленно собрать в спортзале. Там все подготовлено. Стулья поставлены, проводка проведена, проектор и экран установлен. Вот список сержантов, которые будут проводить лечение». Сержант Брейтенбах уставился на начальника, не веря собственным ушам. «Вы с ума сошли!» вы, — выговорил он, наконец. «Вы просто сошли с ума! В городе разгул терроризма. Самый крупный за всю историю страны. Взорваны нефтехранилища, газораспределительные станции, не работает радио. Все взлетает на воздух, а вы думаете только о том, как бы кто не переспал с черной девкой». «Чокнулись вы на этом, что ли?» Сержант остановился, поразившись точности собственных слов, но проследить до конца глубину своей мысли ему не удалось. Разъяренный лейтенант Веркрамп вскочил из-за стола. «Сержант Брейтенбах!» — заорал он. И сержант поразился прозвучавшей в его голосе ярости. «Вы что, отказываетесь выполнять приказ?» Какой-то демонический оптимизм в голосе Веркрампа напугал сержант еще больше. «Нет, сэр, приказ я не отказываюсь выполнять», — ответил сержант. Это священное слово сразу же заглушило в нем все проблески критической мысли. «Законность порядок должны поддерживаться постоянно, несмотря ни на что». Привычные слова подействовали на лейтенанта Веркрампа успокоительно. «Вот именно», — подчеркнул он. «Так вот, законность в городе — это я, и я отдаю тут приказы. Мой приказ таков — немедленно начать курс лечения по выработке отвращения». Чем быстрее у нас будет истинная христианская и неподкупная полиция, тем быстрее сможем мы искоренить то зло, симптомами которого являются эти взрывы. Симптомами, а не причинами, сержант. Бессмысленно пытаться искоренять отдельные проявления зла, если перед этим мы не прочистили всю политическую систему в целом. Именно это я и собираюсь сделать с Божьей помощью. То, что произошло в Пьембурге, должно стать для всех нас уроком. Этот вот дым, который повис над городом, Он говорит о том, что небеса гневаются на нас, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не прогневать их еще больше. Да, сэр, слушай, сэр. Искренне надеюсь на это, сэр, — ответил сержант Брейтенбах. Может быть, нам следует предпринять какие-нибудь дополнительные меры предосторожности, сэр? Например, выставить охрану на тех объектах, где могут произойти новые взрывы, сэр? В этом нет необходимости, сержант. Высокомерно изрек Веркрамп. Я держу все под контролем. «Слушаюсь», — ответил сержант Брейтенбах и отправился выполнять полученные приказания, но уже через 20 минут он столкнулся в спортзале с настоящим бунтом. Собранные туда 200 полицейских и, без того озабоченные тем, что творится в городе, отказывались садиться на стулья и давать подключать к себе провода, которые шли к какому-то большому трансформатору.